Между тем, государь сам тотчас написал обо всем императрице. В конце письма было приписано, чтобы она прочла его одна и никому не показывала. Но как это говорилось в приписке, то императрица, начав читать вслух при всех, дошла до нее, когда уже сделано было иначе. А как таким образом дело само собой огласилось, то велела отслужить благодарственный молебен государь узнав об этом после, был недоволен, потому что таким образом давался вид, будто бы покушение обращено было именно против него, в чем нет никакой достоверности и в чем ему не хотелось даже и возбуждать какое нибудь подозрение. Но какие однако же спросил я у графа орлова собственные ваши мысли об этом? Нельзя кажется сомневаться отвечал он что был злой умысел на жизнь государя. Но когда исполнение его сделалось невозможным от бдительности полиции, не оставлявшей нас ни на минуту, то злоумышленники решились как бы из безумной мести ознаменовать свое намерение, по крайней мере, каким-нибудь злодеянием, и потому бросились на коляску Суковкина, которую полиция, утомясь и от похорон Грольмана, и от хлопот целого дня о нас, вероятно, уже не оберегала такими мерами, как наш экипаж. Впрочем, это одни только догадки. Очень, однако, любопытно одно обстоятельство, именно что прусское правительство и, как кажется, даже само Познанское местное начальство узнали об этом происшествии только уже по вестям, полученным из Варшавы. Кто виновные, едва ли когда откроется? По крайней мере, до сих пор. Этот разговор происходил в половине октября. Никого не найдено. Сам государь, кажется, убежден в том, что все это было простое мошенническое нападение для грабежа, а отнюдь не покушение против его лица. Несколько дополнительных к всему сведений я слышал тогда же еще от самого Суковкина. Как все почтовые лошади были разобраны под экипажи государя, и непосредственно его свиты, то коляску, в которой сидел он, Суковкин, с Кириллиным, везли на обывательских. По приезде в Познань им захотелось есть, и они остановились спросить о гостинице. Им указали ее, и когда они поехали туда, то один прохожий закричал на них. И путешественники наши, и вешай их крестьянин, думали, что он повторяет указание гостиницы и последний, закричав «знаю-знаю», поехал далее. В гостинице, пока они ели, несколько человек в разное время подходили к Кириллину с вопросом, когда проедет государь, между тем давно уже проехавший. Кириллин отвечал, что не знает, ему точно не было известно ни о проезде государя, ни вообще его маршруте. Поев, они отправились из Познани, также на обывательских, сидевшем на запятках их коляски, писарем военно-походной канцелярии. Когда раздался выстрел, Суковкин, ничего не подозревая, стал хвалиться делаемым им салютом. Но тут Кириллин закричал, что он ранен. «Молчи, молчи!» – отвечал Суковкин, уже догадавшись, что тут далеко от салюта. «Слава Богу, что так вынесло!» Больше ничего не было, и их повезли по тому же отъезду, по которому проехала государь. Но крестьянин, мало знакомый с дорогой, заплутался и принужден был уже в нескольких верстах от познания остановиться. Только тут они могли осмотреться и убедились, рана нанесена не Кириллину, а его шинели. Сидевший на запятках писарь отвечал, что видел только, как в темноте блеснул огонь, но больше ничего рассмотреть не мог. Во всем прочем, рассказ Суковкина был совершенно сходен с слышанным мною от графа Орлова. Впоследствии, и именно в январе 1844 года, было еще напечатано в прусских газетах объявление познанского оберкоменданта, что как все еще не открыто лица, выстрелившего по экипажам свиты русского императора, то тому, кто навел бы достоверно на следы виновного, обещается в награду тысячу червонных. И это, однако же, осталось без результата. По этому делу ничего более не было обнаружено, и оно, как подтвердил мне в 1857 году князь Орлов, осталось навсегда покрытым прежней тайной. По возвращении из Берлина в Петербург, государь подвел колыбели новорожденного своего внука, великого князя Николая Александровича, трех младших своих сыновей. «Присягайте, — сказал он им, — будущему своему государю, — жизнь моя и вашего брата всегда на волоске, и Бог знает, не скоро ли вы будете подданными вот этого».